Деньги я дам. Газета – это наше с тобой лицо. Точнее, зеркало, в котором видят наши физиономии. И не дай тебе Бог влезть в политические разборки. Мы, то есть газета, очень лояльны к существующему режиму. Интересы народа превыше всего. Это ясно? Да. Да. Только с помощью самой современной, с огромным тиражом газеты, которую читают и в Кремле, и в какой-нибудь захлюпанке, мы сможем отмыться от той грязи, которую окатили нас ранен Мясницкий и иже с ними, заставить считаться с нами. Сможешь, Предов, выдержать такую гонку? Хватит у тебя ума делать газету, которая шла бы по лезвию и не шатнулась ни вправо, ни влево. «Постараюсь?» — не очень уверенно ответил Прядов. Сосновский чутко уловил эти сомнения. «Ха, видишь, колеблешься. А почему?» «Потому что тоже пьешь, Григорий Ефимович. И в личных делах нет порядка. Семью забросил. Валерия Павловна на тебя в обиде по женским причинам. Да не таращь ты глаза. Она Нине не жаловалась. «Ох, смотри!» «Рванет баба в сторону, а она знает много. И нет коварнее врага, чем твоя женщина в постели другого, хорошо ублажающего ее мужика. Вот я от тебя и требую. Пить перестань. В семье установи мир и покой. Валерию держи на коротком поводке. Иначе...» «Выгоните меня», — тихо спросил Прядов. «Нет». Это было бы слишком просто и опасно. Болтать будешь. Поменяю местами с Валерией. Она станет главным редактором, а ты одним из ее замов. И каждый день она будет поджаривать твою задницу на раскаленной сковородке. Я ясно говорю? Уже сегодня она тащит на себе всю газету. А ты болтаешься, как дерьмо в грязной водичке. «Извини, но я вынужден говорить с тобой грубо. Как учил меня мой покойный папа, есть случаи, когда требуется очень простое решение – дать по физиономии. Ты думаешь, мне неизвестно, что у вас в газете происходит?» «Ты даешь указания, а после тебя идут к Валерии Павловне выяснять, надо ли его выполнять». «Ошибся я в тебе, Григорий». Я еще подумаю, в какую дыру тебя затолкать. Ну, Валерия нашептывает Нинке, а тащи бечит в ухо Сосновскому, подумал Прядов. Вы мой старший товарищ! Собрался он с духом, чтобы ответить Яку Михалчу. Какой я тебе еще товарищ? с презрением процедил Сосновский. Я твой хозяин, и ты без меня никто. «Учти это!» Он немного смягчился, увидев растерянность и покорность Приадова. «Валерия Павловна...» «Нина мне об этом говорила. Очень своеобразная женщина. Нина ей внушает, что вы мне нужны только в паре, в связке. Если она это усвоит, будет вполне лояльно к тебе относиться» не обращая внимания на ее забавы. Все красивые женщины на них гораздо. Поверь мне, я знаю людей. Иначе я и сегодня был бы нищим. А Валерия Павловна из тех, кому мужчины не должны показывать свои слабости. Такие верны только сильным и преуспевающим. Если она увидит, что ты сходишь с дистанции, начнет ломать и калечить. И найдет для этого десятки женских способов. Хочешь стать у нее подстилкой? Тогда пей дальше. У Сосновского зло блеснули глаза. Осталась еще одна проблема. Самая крупная, опасная, взрывная. Марьева. Благообразный банкир теперь напоминал хищника перед прыжком. «Господи!» — воскликнул Прядов. «Да неужели я никогда не избавлюсь от этой стервы, от ее тени? В могиле ведь лежит, а каждый день напоминает о себе».